Боевая баржа изрыгнула рой беспилотных зондов, тут же устремившихся прочь от ее бронированных бортов, кружая и сплетая сложный узор, делая корабль похожим на расстроженный пчелиный улей. Их сканирующие устройства выискивали малейшие признаки опасности. Прошло еще несколько минут, и свою механическую матку покинули патрульные челноки, выбрасывая из дюз потоки раскаленной до белой плазмы. Они разделились на три эскадрильи.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 Вокруг четверки могучих астартес суетились несколько десятков прислужников, одетых в простые балахоны и белые туники. В большинстве своем они трудились за терминалами, но некоторые записывали приказания командиров на информационные планшеты. Щелканье логических машин, треск телетайпов, ритмичное постукивание каблуков по палубе да тихий шепот техников – вот и все, что можно было здесь услышать. Каждый был занят своим делом,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 Сейчас он поглаживал эфес меча, дожидаясь, пока сенсоры не соберут более полную информацию. Локальное сканирование искусственных объектов не выявило. Активированы системы дальнего сканирования. Секунды ползли мучительно медленно, пока копье истины постепенно приходило в себя и восстанавливало способность слышать и видеть. Тактические дисплеи снова в строю. Это сообщение ни у кого не вызывало особого ажиотажа. Да, корабль сумел вырваться из безумия варпа, но ему еще только предстояло оправиться от перелета и восстановить зрение и слух. «Сеть локальных коммуникаций установлена!» Спустя еще несколько минут техник добавил. «Сканирование успешно завершено! Угроза не обнаружена!» Пускай никто не вздохнул с облегчением, но общая напряженность на мостике явно ослабла. На смену настороженности пришла сосредоточенность, подозрительность любопытство.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 Каждый из них тут же окружил себя роем кораблей сопровождения и исследовательских зондов. Еще семь боевых барж, три авианосца и восемь легких крейсеров приближались к молчаливым мирам, обращающимся вокруг темно-красного шара в самом центре системы. Незримые плотные потоки лазерной связи разрезали пустоту, неся сообщения о местоположении единиц флота. Спустя еще пару часов связь была полностью восстановлена.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 Его взгляд был прикован к единственной полоске на главном дисплее – амплитуде перехваченного радиосигнала. Именно этой тоненькой волнистой линией были заняты все мысли Остеляна. Тусклая белая черта на черном фоне, практически неподвижная, показывающая разве что шумы сотворения Вселенной. «Четыре дня», – пробормотал он себе под нос. «Четыре дня ожидания выхода на связь» четыре дня до той секунды, когда он прикажет флотилии развернуться и лечь на курс к очередной точке вард-перехода. Он не мог позволить себе тянуть время, так что ровно через четверо суток корабли должны были начать разгон, готовясь к очередному прыжку. Оторвавшись от экрана, Остелян кивнул Галлидану, своему заместителю. Тот поклонился и принял управление, после чего магистр покинул мостик. «Командующему просьба пройти на мостик», Произнес Галлидан по интеркому, и голос его прозвучал настолько механически, что оставалось только догадываться, чего же именно хочет капитан. Астелян же, облаченный лишь в свободный балахон, сидел в эту минуту за небольшим столиком, просматривая отчеты оружейников. Отвечать на призыв не было ни малейшей необходимости. В конце концов, существуя действительная потребность в присутствии магистра, Галлидан и выражался бы яснее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 Вот уже трое суток они сближались с этим миром, и лететь оставалось еще целых два дня. Сейчас планета казалась всего лишь крошечным темным пятном, очередной безжизненный камень, каких немало попадалось на пути темных ангелов. Ощущая груз все нарастающей усталости, Астелян направился через металлические и пласкритовые внутренности корабля к мостику. Когда перед магистром с шипением распахнулись тяжелые створки дверей, он увидел, что на мостике кипит деятельность.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 Стоило Астеляну войти в помещение, как взгляд его остановился на полосе радиосигнала. Магистр застыл на месте, успев сделать лишь три шага. Тонкую линию искажали вполне заметное возмущение. Амплитуда сигнала не была слишком высока, но явно выбивалась за пределы допустимых погрешностей. Постаравшись совладать с собой, Астелян подошел к Галлидану. Капитан бросил вопросительный взгляд на главного инженера, и тот молча кивнул. «Докладывайте!» распорядился Астелян. «Командир, мы получили подтверждение искусственности сигнала», отозвался Галлидан, и при этих словах его губы тронула улыбка. Астелян переключил внимание на главного инженера, долговязого мужчину с рядеющими волосами и седой бородкой. «Автоматическое повторение? Откуда идет сигнал?» спросил Астелян.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 Новости об обнаружении изолированного человеческого поселения мгновенно облетели весь флот, и Белат поспешил переправиться на Копье Истины ради встречи с собратом-магистром. Астелян дожидался его прибытия, стоя в полном боевом облачении на посадочной палубе. Его сопровождали три старших офицера и почетный караул, состоявший из воинов первой роты. В ангаре вокруг них громоздились десантные модули, огромные бомбардировщики типа «Костелян», штурмовые машины-предвестник и пять похожих на ястребов-перехватчиков-падальщик. Практически все оставшееся пространство было заполнено стойками с бомбами и ракетами, ящиками со снарядами и штабелями энергетических ячеек. Глухой лязг над головой магистра известило прибытие транспортного челнока «Беллата».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 Ему впервые представился случай встретиться лично с магистром братского ордена. Конечно, их корабли производили обмен сообщениями, но все они касались лишь простых формальностей. Флотилия, несущая орден Белата, присоединилась к Астеляну только две недели назад в системе Калкабрины. В тот день Белат передал сигнал, что на помощь экспедиции его присылал сам примарх темных ангелов, Лев. Так вышло, что прежде Астеляну не было ничего известно об этом магистре.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 «Полагаю, лев хочет, чтобы Белат поднабрался опыта в общении с ветеранами, прежде чем отправить его в самостоятельное плавание», произнес Галлидан, прошедший столь долгий путь со своим командиром, что легко угадывал его мысли. Астелян неразборчиво проворчал что-то в ответ, не спуская глаз на конец остановившегося челнока. Нос корабля, так похожий на птичий клюв, с шипением раскрылся, образуя сходни, на которых возникла одинокая фигура, закованная в силовую броню. Ожидающим его прибытия, Белат показался излишне молодым. На вид ему было всего-то 30 или 35 лет. Но учитывая, что в последние годы легион увеличил численность почти на 20 тысяч человек, Астелян не слишком удивлялся тому, что столь юный Астартес занимает должность магистра. Сразу после Калибана многие командиры рот возглавили собственные ордены, составленные из новобранцев.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 Его удивительно короткая стрижка резко контрастировала с длинными косами Остеляна. На тонкогубом лице гостя словно застыла маска собственного превосходства. Остановившись перед встречающей группой, он приветственно прижал кулак к груди. Остелян кивнул в ответ и тут обратил внимание еще на одну примечательную деталь. «Что это у тебя?»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 Такие знаки различия приняты среди обитателей Калибана. «А это?» – спросил Астелян, наводя обвиняющий палец на второй наплечник Белата, где герб темных ангелов был начертан на темно-зеленом фоне. «Достославный Лефель Джонсон постановил, что все выходцы с Калибана должны носить зеленые цвета в память о лесах нашей Родины», – откликнулся Билат, и в голосе его не было ни малейшего намека на дерзость. Это также и знак признательности за те воины, в которых мы участвовали, когда под руководством Льва сражались за владычество над планетой. Астелян кивнул, предпочтя никак не комментировать эти слова. Оба магистра немного помолчали, в течение еще нескольких секунд разглядывая друг друга, прежде чем Астелян заговорил вновь. «Добро пожаловать на борт копья истины», – произнес он, протягивая руку. «Рад встрече». Его собеседник немного помедлил, прежде чем обезоруживающе улыбнуться и пожать предложенную ладонь. «Большая честь для меня», — сказал молодой магистр ордена. В сопровождении свиты, Астелян и Белат, покинув посадочный ангар, вышли в коридор, тянущийся вдоль хребта копья истины. Они направились к ближайшему лифту, проходя мимо высоких арок, за которыми открывались залы, где десантники Астеляна готовились к битве. Многочисленные отряды, облаченных в силовые доспехи воинов, тщательно проверяли свое вооружение и упражнялись под бдительным присмотром строгих сержантов. Знамена были почтительно извлечены из креплений на стенах, бойцы заделывали мельчайшие трещинки на своей броне и покрывали ее свежей краской, а кто-то уже приносил торжественные клятвы перед святынями легиона. «Мой тоже готов драться», – заверил Белат, когда они остановились перед дверями лифта. Один из воинов почетного караула шагнул вперед и коснулся широкой металлической пластины на стене. Двери лифта распахнулись, образуя проход, достаточный для двоих Астартес. Астелян вошел в кабину, взмахом руки освободив свою свиту. Лифт представлял собой куб с ребром примерно десяти футов и с толстыми пласкритовыми стенками. К двум магистрам присоединились также Геллидан, Астолик и Мелиан. «А готов ли он не драться?» – спросил Астелян, как только двери захлопнулись.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 Пожалуй, порой слишком рвемся вступить в драку из-за малейшего пустяка, и нам необходимо помнить, что планета, сокрушенная нашими сапогами, обязательно затаит обиду. Для ее удержания нам потребуются и ресурсы, и постоянное присутствие войск. В то же время, лежащий перед нами мир вполне может встретить нас как братьев и с радостью принять мудрость императора, добавляя нам силы, а не рассеивая ее». «Лев выковал мечи из наших тел и разума», — произнес Билат. «Острие наше пойдет туда, куда направит десница его, и не нам судить, на кого должна пасть его кара. Наше дело нести ее. Пускай дипломаты и бюрократы спорят о причинах, мы же должны посвятить себя истреблению врагов». Словно подчеркивая слова молодого магистра, лифт резко остановился и где-то под потолком раздался мелодичный сигнал. Галидан открыл двери, и три капитана первыми вышли в коридор.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 Закованные в латную перчатку пальцы магистра ветеранского ордена скользнули по линиям рисунка. «Я сам украсил эти двери», — сказала Стелян, поглядывая на Белата. «Многие и многие часы я трудился, по памяти воспроизводя узоры сибирских степей Терры, моей Родины. Этот рисунок способен многое поведать тому, кто знает, как его прочесть». «И о чем же он повествует?» — спросил Билат, и раздражение в его голосе сменилось удивлением.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 В воздухе ощущалось дремлющее напряжение, ожидающее той минуты, когда это тихое помещение станет эпицентром событий, ведущих к покорению очередных миров. Белат не уделил особого внимания оборудованию, которое, без сомнения, имелось и на его собственном корабле, сразу же направившись к овалу стеклянного помоста, возвышавшегося посреди зала. Астерян последовал за ним, предварительно приказав Асторику включить гололит.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 В данный момент мы находимся приблизительно в 700 тысячах километров до выхода на близкую орбиту в стандартной эклиптической плоскости. Визуальный контакт пока не установлен, но я вывел на карту основные источники энергетических всплесков и радиосигналов. Скорее всего, они указывают на местоположение наиболее заселенных районов». «Она населена?» – спросил Белат, и в голосе молодого магистра явственно прозвучало возбуждение. «Да, она обитаема», – с улыбкой ответила Стеллен. «Похоже, вы все-таки не зря присоединились к нам. Вот уже пять лет мы скитаемся по этим заброшенным закоулкам галактики, и, наконец-то, нам удалось найти хоть какие-то признаки разумной жизни. Надеюсь, ты осознаешь, насколько тебе повезло». «Разумеется», — произнес Белат, прежде чем глубоко вздохнуть и повернуться к Астеляну, торжественно прижимая кулак к груди. «Прошу позволения возглавить удар». Астурики и Галидан было расхохотались, но осеклись под строгим взглядом Астеляна. «Твой энтузиазм, конечно, достоин похвалы, но все-таки несколько преждевременно рассуждать о боевых действиях». «Значит, вы собираетесь вступить с ними в переговоры?» – поинтересовался Билат, не спуская глаз с гололитической карты планеты. «Еще не решено», – ответила Стелян. «Ситуация довольно деликатна. Насколько можно судить, обитатели этого мира еще не подозревают о нашем появлении». Заметил Галлидан, разглядывая проекцию хищным взором, словно перед ним была не иллюзия, а подлинный мир. «Передав ответный сигнал, мы раскроем себя и лишимся преимущества неожиданности». Остелян кивнул, соглашаясь. «В этих трансляциях царит полнейший хаос», — признал он. «Даже и не знаю, с кем именно здесь можно выйти на связь. Единой правительственной частоты выделить не удается. По всей видимости, в данном случае мы имеем дело с несколькими государствами».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 «Почему бы нам просто не спуститься туда и не взглянуть на все самостоятельно?» – спросил Билат. «Или, что еще лучше, захватить парочку языков и задать им нужные вопросы?» «Для этого нам потребуется выбрать какое-нибудь тихое местечко», – заметил Галлидан, разглядывая голограмму. Затем он удовлетворенно качнул головой и ткнул пальцем в один из районов Южного континента. «Похоже, этот регион не слишком плотно населен».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 подвел итог Астелян. Разведывательная рота должна приготовиться к десантированию. «Магистр, вы и в самом деле уверены в своем решении?» спросил Галлидан. «Было бы куда более уместно отправиться мне, либо кому-нибудь еще из капитанов. Вы слишком ценны, чтобы рисковать вашей жизнью без лишней надобности». Его остановил яростный взгляд Астеляна. «Вот уже три года прошло с того дня, когда я ощущал землю под ногами!» прорычал магистр.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 поворачивались из стороны в сторону стволы пулеметов, внимательно изучали горизонт прицелы ракетных установок и противопехотных тяжелых болтеров. Речание антигравитационных турбин заставило Астеляна поспешить сойти с трапа. Мимо попарно пронеслись 10 гравициклов, оседланных десантниками в облегченных доспехах. Как только они отдалились на несколько метров от челнока, их двигатели оглушительно взвыли и машины разведчиков разделились. Вскоре окружающая мгла поглотила огни их двигателей. В ту же секунду в недрах предвестника утробно заурчали двигатели двух ландспидеров, чье тяжелое вооружение готово было обеспечить поддержку более стремительным машинам. Громыхая сапогами, по трапу сбежали несколько отрядов Астартес, и пласталь задрожала под их тяжелыми шагами. Вскоре вся рота выстроилась перед капитаном, прежде чем рассеяться и занять позиции на местности.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 Издалека докатилась эхо взрыва, и Астелян, вырванный из забытья, стремительно выскочил через узкую дверь. Вдалеке, среди деревьев, к небу поднимался густой дым. Во тьме метались огненные всполохи, и спустя пару секунд до магистра долетели от звуки новых разрывов. В наушниках шлема запищал сигнал вызова, и Астелян отдал мысленный приказ, активируя устройство. На связь вышел сержант Аргион, возглавлявший разведывательную группу.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 Ждем ваших указаний. «Приказываю отойти на километр назад и закрепиться», распорядился Астелян, понимая, что гравициклы хороши для разведки, но никак не для боевых действий. «Вас понял, магистр», отозвался Аргион. Судя по данным, поступавшим с тактического дисплея, сержант Кайван, не дожидаясь приказа, выдвинул три своих отряда вперед и занял границу леса. Астелян был уверен, что этот ветеран прекрасно осознает, что делает, и не стал его отзывать. «Магистр, прикажете готовиться к отходу?» — спросил по коммуникатору сержант Джак. «Не раньше, чем нам станет известна численность их воздушных сил!» — ответил Астелян. Не было ни малейшего смысла грузить отряды в уже поврежденный предвестник, не будучи уверенным в том, что у противника нет оружия, способного уничтожить космический челнок. Поступил еще один сигнал вызова, на сей раз с орбиты. «Мы вычислили координаты для орбитальной бомбардировки».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 Уже подготовил. В голосе Беллата прозвучала явственная обида. Значит, ожидай моего приказа, закончил Стелян. Половина предвестника была объята огнем. Уцелевшие орудия выпускали одну за другой противовоздушные ракеты. над челноком с Серевом проносились силуэты реактивных машин, а спустя мгновение Земля сотряслась от взрывов.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 Со стороны леса доносился стрёк от примитивного автоматического оружия, прерываемый громыханием болтеров. Люди Кайвана вступили в бой со столь внезапно появившимся противником. Астелян вновь не смог сдержать потока ругательств. Информации катастрофически недоставало, чтобы выработать маломальски приемлемую стратегию. Он до сих пор ничего не знал ни о численности, ни о дислокации вражеских войск.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 Посреди гостиной сержант Гиминот воздвиг тактический дисплей, простую стеклянную панель проектора, связанного с передатчиками боевой баржи темных ангелов, зависшей на геостационарной орбите в нескольких тысячах километров над поверхностью. На экране отображалась грубая топографическая карта окрестностей, на которой мерцали значки, обозначающие отряды десантников.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 Не успев укрыться под защитой деревьев, десантники угодили под артиллерийский обстрел. Астелян пошатнулся, когда на него накатила ударная волна и увидел, как падают Ратис и Кериос. Встревоженный он остановился, готовясь прийти им на помощь, но оба воина Астартес поднялись, снова сжимая в руках болтеры. Броня боевых братьев была испещрена выбоинами, но не пробита.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 Астелян почувствовал несколько ударов в грудь и плечо, но решил, что это не заслуживает его внимания. Отряды, до того державшиеся за его спиной, разделились и пошли в наступление. Пока один из них выдвигался вперед, второй обрушивал на противника шквал болтерного огня. Затем первая волна Астартес занимала позиции и тоже начинала стрелять, чтобы в свой черед прикрыть товарищей.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 Сохраняя предельное спокойствие, он убрал оружие и отстегнул шлем, услышав знакомое шипение, с которым выравнивалось атмосферное давление. Затем пристегнул поврежденное устройство к поясу. Ощутив запах крови, Астелян дотронулся до правой щеки, и его перчатка окрасилась алым. Трудно было сказать прямо сейчас, насколько серьезным оказалось ранение, но поскольку он не испытывал никаких неудобств, магистр предположил, что его задело лишь краем и улучшенная кровь десантника должна была вскоре свернуться, надежно запечатав разрыв на коже. Не теряя самообладания, Остелян перезарядил болт-пистолет и вынул меч из ножен, а затем бросился вперед одиночными выстрелами, вгоняя болты в высовывающиеся из-за стволов головы и конечности. Теперь, когда расстояние между десантниками и местными солдатами сократилось, сражение обращалось в полнейшее безумие.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 Это обнадеживало, и, оглянувшись, Астелян увидел тяжело вооруженного десантника, стоявшего широко расставив ноги и поливавшего противника огнем. Из ранца воина одна за другой сыпались пустые гильзы. Не выдержав столь яростного напора, враги дрогнули и попрятались за деревьями. А Астартес же, воспользовавшись секундной передышкой, снова устремились в атаку, и лес содрогнулся от рева болтеров и боевых кличей. По всей видимости, Рияну удалось провести свой обходной маневр, поскольку враги поспешно отступали со своих позиций на западных рубежах. С севера уже подходило все больше Астартес. Огнеметы жадно вылизывали деревья пламенными языками, а ослепительная копия мультилазеров пронзали с безукоризненной точностью каждую воронку, каждую траншею, где мог схорониться неприятель. Ярость, охватившая темных ангелов, превратила отступление аборигенов в бегство. Многие солдаты бросали оружие, и их панические вопли тонули в треске болтерных выстрелов, свистей, грохоте разрывающихся фраг-ракет, характерном шипении лазерных орудий. «Отставить преследование!» — приказал Астелян. «Найдите мне с десяток раненых для допроса!» «Танки!» — раздался неожиданный крик Рияна. С «Севера и Запада к нам приближаются бронированные гусеничные машины!» Издали донесся грохот взрыва, и связь на секунду забили помехи. Затем коммуникатор ожил снова. «Говорит Николян, бронемашины применяют крупнокалиберное вооружение. Сержант Риян серьезно ранен». «Жак, выдвигайся к Рияну и принимай командование на себя», — отрывисто приказал магистр. Подтвердив получение приказа, выбранный им сержант поспешил к северу. Астелян же махнул рукой оставшимся Астартес, чтобы те следовали за ним.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 Это была довольно компактная машина с непропорционально крупной башней, из которой выпирал укороченный ствол. Танк пустил в ход свои пулеметы, и вокруг вновь засвистели пули. Затем главное орудие повернулось, беря позиции темных ангелов в прямую наводку. «Рассеяться!» — в полный голос прокричал Истелян, бросаясь вправо. Энергетическая броня позволяла ему перемещаться гигантскими скачками и покрывать по полудюжине метров за один единственный шаг.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 За грохотом болтеров и ревом пламени, рвущегося из догорающего танка, явственно донесся отчетливый гул. Приближались бомбардировщики к Астелян. Между поваленными деревьями в сотни метров от Остеляна земля вспучилась взрывами, и десятки вражеских солдат прекратили свое существование. Отрывистый лай тяжелого болтера известил магистра о штурмовике, прошедшем на бреющем полете и уничтожившем еще один отряд противника. Удовлетворенный проделанной работой, пилот заложил вираж и повернул машину к зоне высадки. Астелян приказал своим бойцам постепенно отходить на начальные позиции и готовиться к обороне. Неприятель попытался было сразу же рвануться в наступление, но своевременное появление костелянов и падальщиков, обрушивших на лес потоки ракеты и огня, убедило его не пытаться преследовать отступающих Астартес.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 После, используя встроенный в его перчатку экстрактор, замысловатый набор хирургических инструментов, Виндрилис вспарывал их доспехи на спине, обнажая мертвую плоть. Даже со своего места магистр видел, что скрытый под пластинами брони блестящий черный внутренний панцирь его собрата по ордену, весь залит кровью. Виндрилис сделал глубокий надрез, обнажая позвоночник, и погрузил экстрактор во внутренние ткани. Провернув перчатку и потянув, апотекарий извлек нижний прогеноид, яйцеобразную железу, хранившую генная семиастартес, которое можно было пересадить очередному новобранцу. Поместив драгоценный орган в вакуумное хранилище, Вендриллис распрямился и направился к следующему мертвецу. С одной стороны, эта процедура несла напоминание о том, какая судьба ожидает каждого космического десантника, но с другой, в некотором роде успокаивала.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 «Забирай нас уже с этого камня!» – сказал Астелян. На эвакуацию отрядов Астеляна ушла практически вся ночь, в течение которой войска аборигенов еще трижды предпринимали попытки штурма зоны высадки. Белат был вынужден направить в помощь еще три предвестника, чтобы позволить темным ангелам безопасно погрузиться на транспортники под прикрытием тяжелых орудий, которых столь не хватало разведывательным группам.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 Мы одновременно нанесем удар по каждой из их столиц, сбросив десант с орбиты. Нам потребуется несколько часов на то, чтобы вывести из игры их власти и военачальников, и еще день-два, чтобы взять под контроль энергетические и транспортные сети. Разделяй и властвуй!» Астелян наконец посмотрел в глаза своему молодому собрату. Прежде чем тот успел ответить, двери с шипением отворились, и в зал вошел Галлидан. «Полагаю, вам следует это услышать». Он торопливо пересек помещение, направляясь к системе связи. Как только ему удалось найти нужную частоту, из динамиков зазвучал металлический голос. Мы не потерпим вторжений на территорию конфедерации Ванса. Византийский совет наций соберется, чтобы принять единое решение. Конфедерация Ванса не останется без поддержки. Агрессия чужаков найдет достойный отпор. Это сообщение транслируется по всему диапазону частот пояснил Галлидан, отключая систему. «И мы можем им ответить?» заинтересовался Астелян. «Разумеется», ответил его заместитель. «Да это же глупо», встрял Белат. «Необходимо немедленно нанести удар». «У нас появился шанс на установление мирного диалога», произнес Астелян. «Так зачем же его упускать?» «На этой планете даже не помышляют о создании единого правительства», возразил Белат. Две страны прямо сейчас пребывают в состоянии войны, а все прочие на протяжении последних веков регулярно вступали в вооруженные конфликты. Надо просто уничтожить их все поодиночке, и этот мир падет. Но у них же есть международная организация, Совет наций, заметила Стелян. Полагаю, при их поддержке мы сможем повлиять на ситуацию. Этот Совет по большей части состоит из простых дипломатов и политиканов, не отступал Белат. Ты ведь даже не слышал того, что удалось узнать мне. Аборигены считают Совет нации беспомощным и бесполезным. За ним не стоит никакой подлинной силы. Значит, мы и станем этой силой, резюмировала Стелян. Необходимо принести извинения за наше неумышленное вторжение и договориться с ними. Таким образом, всем планетарным властям придется общаться с нами через Совет, что позволит нам выковать единую судьбу для всей планеты. Что будем делать, если они откажутся? выпрямился Билат. Выжидая, мы лишь даем им лишнее время, чтобы подготовить армии к войне. И мало того, что они успеют нарастить свои силы, так еще и промоют своим согражданам мозги, убедив тех, что нас можно одолеть. Это меня не сильно беспокоит. Куда хуже будет, если мы не дадим им шанса решить все мирным путем, продолжал настаивать Астелян. Подумай о том, какими мы войдем в историю. Что было бы сейчас с Калибаном, приди император не с распростертыми объятиями, но с сжатым кулаком?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 «Я собираюсь связаться с Советом наций и рассказать им о наших добрых намерениях», наконец сказал он. «Галлидан, приготовь все необходимое!» Проходя мимо Белата, капитан бросил на того настороженный взгляд. «Я не могу согласиться с твоим решением», произнес Белат, как только двери закрылись за спиной галидана и не успел Астелян что-либо сказать, молодой магистр поднял руку в умиротворяющем жесте.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 Рот Астеляна скривился в беззвучном крике, когда ветеран схватил Белата за грудки и с такой силой впечатал в стену, что плоскритовое покрытие пошло трещинами. «Твоя дерзость не знает прощения!» — взревел Астелян. «Как и твоя!» — спокойно ответил Белат, окидывая собрата пронзительным взглядом голубых глаз. «Я сражался во имя императора, и он доверил мне стать острием его копья!» — медленно и холодно произнес Астелян.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 Сказав это, он вышел, оставив Астеляна наедине с мрачными мыслями. Астелян сжал кулаки и раздраженно закатил глаза. Сейчас он находился в командном зале вместе с Галлиданом и Беллатом, наблюдая за суетой целой орды техников. Вот уже двое суток магистр пытался договориться с многочисленными чиновниками Византиса, чтобы отправить на планету мирное посольство.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 Прошло еще несколько секунд, прежде чем с планеты поступил ответ. «Какие гарантии вы можете предоставить, что снова не начнете обеспечивать безопасность?» раздался из динамиков голос секретаря Мауилана. «Неужели вы полагали, что сможете безнаказанно высадить свои отряды возле военной базы?» «Я признаю, что допустил ошибку при выборе зоны высадки, и глубоко об этом зажалею», произнес Астелян, и надо заметить, еще никогда он не говорил столь искренне. Я готов все объяснить вашему совету. Полагаю, будет проще во всем разобраться при личной встрече. Эфир вновь на несколько секунд наполнился статическими помехами. «Вы придете один?» спросил Мао Илон. «Без оружия?» «Прибуду я и мой товарищ», — ответил Астелян. «Нас будет двое, но без оружия. Сообщите координаты и время, подходящее для нашей встречи». «В случае предательства нами будут приняты самые суровые меры». «Можете не беспокоиться», – заверил Астелян и взмахом руки приказал прервать связь. Затем он развернулся в кресле, чтобы посмотреть на Галлидана. «Подготовься к тому, чтобы телепортировать нас с Белатом. Необходимо также подготовить к высадке несколько отрядов», – сказал магистр Вороньего Крыла. «Если аборигены рискнут напасть, они смогут уже через несколько секунд прийти нам на помощь» стеляян хотел было возразить но по выражению лица белата понял тот уже давно отдал соответствующие указания своим людям ты можешь делать все необходимое для обеспечения нашей безопасности но на планету мы отправимся безоружными сказал он согласен откликнулся Белат.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 Слева от Астеляна раздался треск телепортационного поля, и там, где только что не было ничего, возник Белат. Оба магистра предпочли переодеться перед встречей в простые черные балахоны. На правом ухе Белата виднелся коммуникатор, передающий все, что происходит в зале войскам, оставшимся на орбите. Астелян поднял руки и раскрыл ладони, демонстрируя, что не принес с собой оружие. «Я Астелян, магистр одного из орденов Легиона Темных Ангелов!»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 Кожа старика была сухой, как пергамент. Левый глаз закрывала катаракта, правый же изучал десантников с видимым страхом и восторгом. Наконец он остановился напротив огромных Астартес. Астелян был как минимум на два фута выше старика, а в груди, пожалуй, в десяток раз шире. Представитель Византиса внимательно смотрел на гостей здоровым глазом, и магистр ответил ему тем же: «Я председатель Пелдрат Грейн», произнес старик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 заметил Остелян. «Так скажите, какой же это мир вы принесли семьям 2680 погибших?» спросил Кинлот. «И какой мир вы принесли еще 1615 людям, находящимся сейчас в больницах?» «Они обретут мир, узнав, что им более не придется умирать на ваших войнах», сказал билат «Их жертва не будет забыта, и память о них все всеверноподданные императора»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 «Лошкар отвергает вашего императора!» — воскликнула дородная женщина средних лет, одетая в шелковое красное платье, расшитое изображениями бабочек. Ее черные волосы были забраны в тугой узел на затылке, на лицо нанесен желтый тон, а губы накрашены черным. Вскочив, делегат повернулась к своим коллегам и закричала. «Слушайте меня! Чужаки утверждают, будто протягивают нам руку помощи, но прячут кинжал за спиной!»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 Взвизгнула женщина, и в тот же миг двери амфитеатра распахнулись. Со всех сторон в залу стремились отряды облаченных в черную форму охранников, вооруженных короткоствольными карабинами. Остановитесь! закричал остелян в равной степени обращаясь и к солдатам, и к собрату. Защитить командующих! рявкнул Билад, одарив остеляна ледяным враждебным взглядом. Не прошло и двух секунд, как воздух задрожал от потоков энергии.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 Истерические вопли и испуганные крики делегатов тонули в непрекращающемся грохоте комби-болтеров. Политики распихивали друг друга локтями и дрались, спеша убраться подальше от разъяренных Астартес. Время от времени кто-нибудь решался выхватить оружие из рук павших охранников, но тут же погибал сам. Перешагивая через изуродованные, превращенные в кровавые ошметки тела, десантники поднялись по лестнице и вышли в прилегающее помещение. Это было нечто вроде коридора, да отказа набитого вооруженной охраной. Но стоило Астартес появиться, как все стражники бросились бежать, не сделав ни единого выстрела. Два терминатора поспешили занять внешние двери, и на какое-то время опасность для магистров миновала. — Они заметили твои корабли! — взревел Астелян. — Я же говорил тебе не высовываться без моих указаний! — Так я и не высовывался? — все так же невозмутимо отозвался Беллат.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 произнес магистр Вороньего крыла, снова поворачиваясь к собрату. «Так что там насчет членов совета?» «Боюсь, мирное урегулирование теперь невозможно», — ответила Стелян. Вдвоем они прошли мимо охранявших двери терминаторов, чье оружие стихло уже более минуты назад, и вернулись в центральный зал. Амфитеатр являл собой довольно унылое зрелище.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 От тяжелых мыслей пожилого магистра оторвало глушительный раскат грома. Вскоре прогремел и следующий, все здание совета содрогнулось, с потолка посыпались пыль и каменное крошево. «Вот и началось», — произнес Билат, указывая на высокое окно. Проследив за его пальцем, Астелян увидел огненные струи, изливающиеся с небес. Космические корабли приступили к орбитальной бомбардировке.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 В огненном ореоле они с ревом обрушивались на планету, проламывая крыши и дробя асфальт охваченных пожарами улиц. Бронированные створки разворачивались подобно бутонам удивительных стальных цветов, и оттуда выходили астартес, вооруженные болтерами и огнеметами. Конечно, отсюда ничего слышно не было, но Астелян явственно представлял себе грохот выстрелов и вопли умирающих людей. Белат подошел к окну, и в его зрачках отразилось пламя пожаров. Затем он обернулся и посмотрел на Астеляна. «Еще несколько часов, и мы завладеем основными городами», – произнес молодой магистр. «Добавь к этому еще пару дней, и вся планета будет нашей». «На твоих руках кровь невинных людей», – сказал Астелян. «И я сделаю все возможное, чтобы ты ответил за свое преступление». Белат только усмехнулся в ответ, и Астелян вдруг почувствовал озноб, увидев, что это всего лишь холодная, лишенная подлинных эмоций маска. «Не тебе меня судить», — ответил юный магистр. «Мои остропаты уже связались с Калибаном и рассказали обо всем, что здесь произошло. И очень скоро, Тиранин, ты на собственной шкуре узнаешь, к чему приводит неповиновение».